Глава одиннадцатая После работы я забежала в магазин и купила виноград и сыр. Захотелось себя побаловать после стресса в конторе. Виноград я люблю безумно, а его сочетание с маас-дамом просто фантастически вкусно. Наделала канапе, налила белого вина и переместилась в зал. Посмотреть какую-нибудь романтичную историю о любви со счастливым концом. Надо было позвонить Олегу и поблагодарить его, за заступничество. Но он меня опередил. Почему-то я вздрогнула, когда раздался звонок от Громова. Привет, Кира. Его низкий бархатный голос с хрипотцой завораживал и манил куда-то в неведомое. Как дела вообще? И на работе в частности? Весело поинтересовался он. Привет. Спасибо тебе огромное. Ты даже не представляешь, что началось в отделе после того, как Калинин публично извинился передо мной. Догадываюсь. Реакция твоих коллег была весьма предсказуема. Надеюсь услышать подробности в ближайшее время. Ты как относишься к балету? Хорошо отношусь. Мы с Лизой приглашаем тебя в театр. Спящая красавица устроят, я надеюсь. Ещё как устроят? Люблю Чайковского. Вот и чудно. Лизе очень нравится балет, и она, конечно же, хочет стать балериной. Думаю, как все девочки в её возрасте. Значит, согласна составить нам компанию. Конечно, вроде планов на ближайшие дни у меня нет. Тогда в четверг вечером ждём тебя у городского театра в половине седьмого. Я поняла, что в театре мне идти не в чём. Вечернее платье я разорвала. Надо покупать другое. В телевизоре кипели испанские страсти или аргентинские. Героиня страдала от неразделенной любви к молодому маркизу или графу. Её соперница строила козни, а будущая свекровь хотела отравить. Хэппи-энд неумолимо приближался. Нашла дневник Похоже, я ему начинаю доверять, как никому другому. От хлёбовое лёгкое вино и смокое виноград записала почте каллиграфическим почерком. Меня пригласили в театр. Приятно надеть нечего. Потом вспомнился утренний инцидент на работе. Лицемерие моих коллег сегодня перешло все границы. Не думала, что им жизненно важно знать, с кем я сплю. Надеюсь, теперь меня оставят в покое, и шипение за спиной станет тише. Или хотя бы уважительнее. На следующий день я попросила Дашу помочь мне выбрать платье для театра. Тут наши взгляды радикально разошлись. Даша считала, что мне нужно что-то обтягивающее, покороче, из глубоким декольте. "Не хлопай ушами, дорогая", заявила она мне. "Сексуальный свободный красавец пригласил тебя в театр. Действуй! Хватит уже играть в отшельницу. Развод позади. Пора перелистнуть эту страницу в твоей жизни и искать достойную пару". "Даша, ты ничего не поняла? Я же говорю, Что интересую его только в качестве воспитателя для дочери, или гувернантки, или подруги, даже не зная, как правильнее это назвать. Девочке нужно общение, вот и всё. Девочке, а не её отцу. А что мешает тебе общаться и с её отцом? Удивилась Даша. Разве господин Громов тебе не интересен? Этот вопрос ввёл меня в ступор. Как может быть не интересен такой мужчина, как Олег? Даша, я не думаю, что это разумно. Даже если он мне интересен, это ничего не меняет. «У него есть подруга, и очень красивая». «Разумеется, он же не монах, но подруга не жена, так что у тебя ещё есть шанс покорить его». Логика у Даши железная. Тут с ней не поспоришь. «Перестань, пожалуйста, я не собираюсь никого покорять, и мне это не надо. Очень прошу больше к этому не возвращаться». «Ладно, как скажешь, но хотя бы подумай, что ты теряешь?» «Я сказала, хватит об этом!» — рыкнула я. «Ты на редкость упряма». Рас смеялась Даша. Ладно, ладно, уже отстала. Мы долго ходили по магазинам. Я примеряла несчётное количество платьев. В итоге мой выбор остановился на тёмно-синем из матового шёлка по фигуре. Но колени прикрыты и вырез не слишком глубокий. Кира, ты себя со стороны видишь? обречённо спросила подруга, закатывая глаза к потолку. А что? Вполне элегантно. С туфлями на высоком каблуке будет очень хорошо. «Ты знаешь, как тебя зовут в конторе?» «Да. Что с идиотов взять?» «Бешеная моль, даже не остроумна». «Прости, но сейчас ты моль синяя», — вынесла вердикт Даша, мученически вздохнув. «Ты же молодая, интересная женщина, хороший рост, хорошая фигура. Вот что ты на себя напялила?» «Что, всё так плохо?» Я покрутилась перед зеркалом. «Не хочу выглядеть слишком вызывающе. Я же не собираюсь никого соблазнять». Попыталась убедить я саму себя. Очень подходит для театра. Тебе знадёжно. Махнул рукой Даша. Только время зря потратили. Зачем ты меня с собой таскала, если моё мнение тебе не интересно? Твоё мнение мне помогло. Я даже слушала твои советы. Ага. И выбрала это убожество. Хоть украшение какое для этого мешка подбери. Хочешь, дам тебе колье. У меня есть золотая цепочка с подвеской. Такая же элегантная искушная, как твоя жизнь. Продолжала иронизировать Даша. Но ну не смеши меня. Никакая подвеска не спасёт это блёклое недоразумение. Хорошая вы меня подруга, настоящая. То, что она говорит, чистая правда. Но я не могу пока стать прежней. Такой, какой была до встречи с Данилой. 7 лет совместной жизни с этим придурком наложили на меня неизгладимый отпечаток. Я поняла, что боюсь новых отношений. Боюсь предательства и обмана. Мне хотелось иметь настоящую семью. детей не меньше двух, чтобы в доме было шумно и весело. Но, как оказалось, моему бывшему мужу это было не надо, не со мной, по крайней мере. А если всё повторится, как в страшном сне, вдруг я встречу того, кому поверю, и снова ошибусь. Это так больно. Коллеги стали относиться ко мне с неподдельным уважением. И я в очередной раз поняла, что не надо быть хорошим специалистом. Надо просто завести себе любовника со статусом или со связями. Даша рассказала мне что дамы нашего отдела пытались выяснить у неё, являюсь ли я новый полноценный фаворит к Громова, или просто он решил отдохнуть от прежней подруги. А, возможно, мы занимаемся непотребством втроём? Последнее ужасно модно и безумно романтично. Несколько наших дам, следя за светской хроникой Златогорска, и в одном из последних глянцевых журналов увидели фото Громова и Яны в каком-то закрытом загородном клубе. Но меня-то там не было. Вот и вопрос. Почему олигарх носит меня пьяную на руках? Да ещё и заступается перед начальством, отусит со советской львицей. Загадка да и только. Даша заверила любопытных, что не в курсе моей личной жизни. И они поверили и продолжили строить домыслы и предположения. И очевидно пришли к выводу, что Громовной как любому не сыт доволен. Видимо, извращеннец не иначе, присытился красавицами и решил попробовать на вкус бесцветную разведёнку. У богатых свои причуды. Тем не менее, лучше всё-таки уважать ту, что избрал для своих утех местный олигарх. Дэтих пор пок огромوف меня не бросит. Мне мудрено, что в четверг моё скромное платье произвело настоящий фурор. Сотрудницы сыпали комплиментами и хвалили мой утончённый вкус на перебой. Если бы не мнение Даши, я бы почти поверила, что являюсь иконой моды, не меньше. Сразу после работы мне предстояло отправиться на балет. Меня ждал великий Чайковский, а ещё Лиза и её обворожительный отец. Замшевые туфли на высоченном каблуке были самой эффектной частью моего вечернего туалета. У меня полчаса, чтобы добраться до театра. Я накинула на плечи кардиган, подхватила сумочку и выпрыгнула из гнезда лецымерия и лжи. Сердце почему-то сладко замирало. Я гордо шла по бульвару, ведущему к городскому театру. Элегантно, сдержанно и безумно привлекательно. Каблуки мерно и уверенно стучали по брусчатке. Распущенные по плечам волосы трепал тёплый ласковый ветерок. Сегодня закол камня не нужна. В сквере у театра удушливо пахло черёмухой. Значит, как гласит народная примета, скоро похолодает. Май так переменчив. На высоких ступенях театра стояли Олег, Лиза и Яна. Конечно, как же мы без неё? Сердце почему-то противно ёкнуло и упало куда-то вниз. Мой гордый шаг сбился, и я едва не споткнулась. На Яне был омопомрачительный костюм цвета боглажана. Белое летнее пальто небрежно накинуто на плечи. Куда мне с моим синим платьем против такой элегантности? Кира. Радостный крик девочки вернул меня к действительности. Лиза широко раскинула руки и кинулась ко мне. Она была очень рада. И я забыла, что мгновение назад была страшно разочарована. Девчушка повисла на мне, едва не уронив с высоких каблуков. Я поняла, что сейчас мне намного важнее, что девочка так рада меня видеть. Я взяла её за руку, и мы поднялись по ступеням. Рада тебя видеть, улыбнулся Олег и взял Яну под руку. На лице Яны Радости я не заметила. Она натянула на себя светскую улыбку, мы распланились и вошли в просторное и прохладное фойе театра. Лиза взхлёб рассказывала мне, как ей нравится танцевать и что отец обещал осенью отвести её в балетную студию. Хорошо, когда у девочки есть такая мечта, и есть тот, кто может помочь осуществить её. В фойе было людно. Ровный гул голосов висел в воздухе. Мы с Лизой пошли смотреть выставку театральных костюмов. Олег с Яной последовали за нами. К ним подошла молодая пара. Очевидно, знакомые. У них завязался оживлённый разговор. Лиза внимательно рассматривала макет театра. А мне хотелось уйти подальше, чтобы не выглядело, будто я подслушиваю. «Это новая воскресная гувернантка Лизы», — донёсся до меня голос Яны. Я была уверена. Она хотела, чтобы я это услышала. Уж слишком громко фраза была сказана. «Очевидно, мне указали на отведённое для меня место». Видимо, Яна объясняла, кто держит за руку дочь Олега. Да, всё правильно. Мне собираются платить за услуги. Лиза подняла на меня удивлённый взгляд. Ты же не моя гувернантка, правда, Кира? Ситуация становилась неприятной. Я не знала, что ответить девочке, чтобы не ранить её. Но «Ну не подруга же я ей. Тем более платная. Но Олег очевидно уже понял, что слова Яны услышала и я, и Лиза. Кира, Лиза, идите к нам. Олег подозвал нас с жестом. «Кира. Это мой партнер по бизнесу Илья. И его жена Марина». Кира на правах друга семьи согласилась позаниматься с Лизой и дополнительно подготовить ее к школе. В сентябре Лиза уже идет в первый класс. Время летит, и моя принцесса взрослеет очень быстро. Олег подхватил Лизу на руки, и она прижалась к отцу. Громов — великолепный дипломат. Как легко он сумел разрешить неловкую ситуацию. Полные губы Яна тронула улыбка. Но она не была ни тёплой, ни доброй, скорее дежурной. Раздался первый звонок, и мы прошли в зал. Из оркестровой ямы доносилась какофония настраиваемых инструментов. Бордовые бархатные кресла, как из дворца, огромная хрустальная люстра, парчёвый занавес, неповторимый запах театра. Как же давно я тут не была. Я словно вернулась в давно забытый мир. На заре моего замужества я предложила Даниилу послушать оперу. В ответ он заявил, что всегда считал театр местом сборища пенсионеров-маразматиков. Именно тогда я подсознательно поняла, что наш брак обречён. Но из упорства много лет пыталась не замечать очевидного и того, что общего у нас мало. Давно надо было развестись с ним. Как хорошо, что меня пригласили в театр на балет. Пусть даже вместе с Яной. Через несколько минут меня ждёт свидание с великим Чайковским и его фантастической музыкой. И ничто не помешает мне насладиться этим свиданием.